Что-то не так. Иены затихли. Быстрее, Мирен, узнай, что произошло, — резко приказал Таита. Мирен побежал в сгущающуюся темноту. Несколько минут спустя с холмов послышался его дикий крик. Таита вскочил и побежал к нему. «Мирен, где ты?» «Я здесь, маг!» Таита нашел Мирена на том месте, где был привязан Сое. Но пленник исчез. Что случилось, Мирен? Что ты видел? Колдовство! Мирен запинался. Я видел, он смолк, словно не находя слов. Так что же, торопил Таита, рассказывай быстрее. Я видел огромную гиену ростом с лошадь, соя на спине. Должно быть, они знают друг друга. Гиена убежала в холмы и унесла его на себе пойти за ними». «Ты их не поймаешь», — ответил Таита. «Напротив, подвергнешь себя смертельной опасности». «Эос сильнее, чем я предполагал. Она сумела спасти Сое в такой дали. Пусть его. Расчитаемся с ним в другое время и в другом месте». Они продолжали идти день за днем, неделя за утомительной неделей, месяц за тяжелым месяцем. В горячем сухом воздухе наживая рана на плече Таиты зажила без осложнений, но лошади болели и слабели, да и многие люди ослабли, прежде чем отряд добрался до второго порога. Когда-то Таита и царица Лостра провели здесь целый сезон, ожидая разлива Нила чтобы глубина воды позволила галерам переплыть через пороги. Таита осмотрел поселок, который они тогда построили. Каменные стены дворца, которые он воздвиг для Лостры, все еще стоят. На земле, где они выращивали дуру, до сих пор заметны борозды, оставленные деревянным плугом. Вон там росли высокие деревья, они пошли на ремонт колесницы и потрепанных бортов галер. Да вот же они. Их питают глубокие корни, достигающие подземных вод. А вот горн, который построили медники. Мак, посмотри в воду под порогами. Мирен ехал рядом, и его взволнованный крик прервал воспоминания Таиты. Тот взглянул в направлении, указанном Миреном. Может, виноват слабый свет? Посмотри на цвет. Она больше не красная. Она зеленая, зеленая, как сладкая дыня. Возможно, новая уловка ведьмы. Таита не верил собственным глазам, но Мирен, крича и приподнявшись в стременах, уже спускался по склону. Воины последовали за ним. Таита с дымкой более степенным шагом спустились к краю воды, где теперь теснились люди, лошади и мулы. Все животные опустили головы и втягивали в воду словно шадуфы, водяные колеса крестьян, а люди набирали ее горстями и лили себе на лица и в глотки. Дымка подозрительно принюхалась к воде и начала пить. Таита распустил подпругу, чтобы ей было свободнее. И лошадь раздувалась у него на глазах. Он не стал ей мешать и сам вошел в воду и сел теплая вода доходила ему до подбородка. Таита с блаженной улыбкой закрыл глаза. «Мак — Мак! — окликнул его с берега Мирен. — Это сделал ты! Ты вылечил реку! Разве не так? — Вера Мирена в него безгранична и трогательна. Не стоит его разочаровывать. Таита открыл глаза и увидел — сто человек напряженно ждут его ответа. Благоразумнее укрепить их веру в него. Таита улыбнулся Мирену и загадочно подмигнул. Мирен довольно улыбнулся, а его люди разразились веселыми криками, в сандалиях и одежде вошли в воду и принялись обливать, а потом в шутку топить друг друга. Таита, не мешая им развлекаться, вернулся на берег. К этому времени дымка была так полна водой и жеребенком что шла в перевалку. Он дал ей возможность покататься по чистому речному песку, а сам сел рядом. Глядя на кувырки лошади, он размышлял о переменах в их судьбе и о чуде, которое приписал ему Мирен. Заражению воды конец, в итоге решил он. Дальше на юг реки будут чистыми, мелкими, но чистыми. Утром Они разбили лагерь в тени деревьев. Мак, я останусь здесь, пока не отдохнут лошади. Если сразу пойдем дальше, начнется падеж», — сказал Мирен. Таита кивнул. «Мудро», — сказал он. «Я хорошо знаю эти места. Во время Великого Исхода я прожил здесь целый сезон. В лесах есть пальмы, листья которых съедобны для лошадей. Они питательны и лошади за несколько дней поправятся. А дымка скоро родит. Здесь у ребенка больше шансов выжить, чем в пустыне, — подумал Таита, но не сказал этого вслух. Мирен оживленно говорил. «Я видел у воды следы сернобыков. Люди с удовольствием поохотятся и будут рады хорошему мясу. Мы сможем высушить и проверить мясо и взять его с собой». Таита встал. Пойду поищу корм для животных. Я с тобой. Хочу получше рассмотреть этот малый рай. Они пошли меж деревьев. Таита показывал съедобные травы и кусты. Эти растения привыкли к пустыне и не боялись засухи. Защищенные от прямых солнечных лучей кронами деревьев, они процветали. Мерен и Таита набрали полные их охапки и принесли в лагерь. Образцы этого дикого урожая Таита предложил дымке. После некоторого колебания лошадь пожевала приношение и протянула морду за добавкой. Таита набрал людей и повел в лес показать, какие растения собирать. Мерен тоже взял людей и отправился за дичью. Две большие антилопы, потревоженные стуком топора, пробежали на расстоянии выстрела из лука. Когда теплые туши принесли в лагерь, чтобы разделать, Таита внимательно их осмотрел. У самца прочные спиральные рога и темная шкура с красивыми пятнами. Самка безрогая и более деликатного сложения с мягкой коричневой шкурой. Я знаю этих животных, сказал Таита. Самцы, загнанные в угол, агрессивны. Во время исхода «Один из наших охотников погиб, его забодал крупный самец. Рог порвал артерию в паху, и охотник истек кровью, прежде чем его товарищи смогли позвать меня. Однако мясо у них очень вкусное, особенно почки и печень. Пока они стояли у водоемов, Мирен позволил людям вернуться к дневному циклу деятельности. Покормив лошадей, Все занялись строительством прочной изгороди из стволов, срубленных в лесу. Изгородь должна была вместить людей и лошадей. Вечером устроили пир. Мясо антилоп, жареное на костре, дикий шпинат и травы, собранные Таитой, и лепешки из дурры, испеченные на угольях. Перед сном Таита снова сходил к воде, чтобы осмотреть ночное небо. Последние следы звезды Лостры исчезли, но новых важных небесных явлений не было. Таита помедитировал, но не ощутил никакого сверхъестественного присутствия. Как будто после побега Соя ведьма потеряла их. Таита вернулся в лагерь. Здесь бодрствовала только стража. Шепотом, чтобы не потревожить спящих, Он пожелал им спокойного дежурства и пошел к своему матрацу.